Продолжаем дальше. То есть этап нужен, потому что он позволяет сделать презентацию клиента В чем задача на самом деле презентации? Правильно. Я должен вам показать, как мое предложение решает какие-то ваши проблемы. В каком случае человек что-то делает? Совершенно гениальнейшая фраза Нила Рекхема. Нет проблемы – нет продажи. Нет проблемы, нет продажи. Автор фразы Нил Рекхам, автор методики спин. Мы ее немножко сегодня затронем обязательно. Ну, опять мы уже понимаем, что продажа это в широком смысле, да? То есть человек совершает затраты. Что такое совершает затраты? Принимает решение. Решение это затраты. Правильно? Любое решение. Согласиться сходить в кино, согласиться вымыть посуду, это затраты. Я должен что-то выложить, правильно? Не бывает бесплатных решений. Тут нет возражений, согласны с Идеей? То есть, вы мне хотите что-то продать, неважно что. От меня требуется покупка. Значит, от меня требуется совершить какую-то энергозатрату. То есть я должен что-то изменить. Изменить планы, согласиться поработать, не знаю, проверить ваш отчет, потратить свое время, чтобы погулять с вашей кошкой на крыше. Не знаю, да? То есть, вы от меня что-то хотите. Правильно? Вы ко мне пришли, значит, от меня требуется что? Действие. Безусловно, если ваше предложение полностью отвечает моим интересам и полным намерениям, ну, давай распилим 10 миллионов долларов. Ха, давай. Ничего не будет, ничего не будет, да? Да пошли пилить. Но ведь большинство ваших предложений, я подозреваю, не столь очевидно интересные, я прав? Ну, то есть, вот там не очевидно. Значит, мне что-то надо делать, значит, мне нужно инвестироваться. Значит, я покупаю, когда я... Вижу, как моя покупка решает мои проблемы. Идея понятна. Кстати, это действует и в бытовой покупке. Ну, что такое шопинг-терапия, известно? Доказывать не надо. Зачем мы совершаем покупку? Вот мы ищем плащ. Зачем нам плач? Ну, либо мы считаем, да, что это нужно чисто необходимость, либо мы понимаем, что без серо-буро-козюлистого плаща наш гардероб неполный, не отвечает трендам. Да? Либо нам просто хочется доставить себе удовольствие еще раз почувствовать себя красивым и элегантным. Либо мы собираемся произвести на кого-то впечатление. То есть есть проблема, есть дырка. Согласны? И эту дырку мы собираемся зачеканить покупкой плаща. Все. Какого рода дырка, неважно. Нет проблемы, нет продажи. И нет покупки, соответственно. А вот я просто так купил одеколон. Что значит, просто так? Ну, мне нравится одеколон. Значит, ты доставил себе удовольствие. И даже восьмой эдеколон, тебе нравится покупать себе энекологию. Да, вот ты чувствуешь себя при этом какую-то позитивную эмоцию. Да, может быть, там подпитываешь эго, может, еще чего, да, может, тебе приятно там запахи эти нюхать, но все равно ты решаешь какую-то свою проблему. И вот это рекомендую помнить: нет проблемы, нет продаж. Человек прагматичен, значит, он ничего не делает просто так. Он совершает действия, совершает перенос энергии для того, чтобы решить какую-то свою проблему. Правильно? Значит. В каком случае мое предложение будет принято? Если я покажу, как мое предложение решает какую-то вашу проблему, и вы увидите, что вам выгодно совершить какое-то действие. Неважно, поучаствовать в подготовке корпоратива, да, там, зачем? Ну, либо вам это и так нравилось. Ну, понимаете, когда ваше предложение полностью совпадает с чьими-то потребностями, это вообще не продажа, это халява считается. Основная проблема всех переговорщиков, они почему-то пытаются найти человека острая потребность которого полностью соответствует вашему предложению. Это полный бред. Таких ноль. Это вообще статистически очень маловероятно. Это чудо. В остальных случаях то, что вы хотите, для другого не совсем очевидно. Что это нужно именно сейчас, именно это делать именно вам. Так? Вот по жизни. Вот так, если рассмотреть любую ситуацию, бытовую, рабочую, реальные переговоры, да, вот... Вспоминаем Синдзе, легко управлять голодными, голодные хотят хлеба. Что хотят сытые, сказать сложно. Все. Мы продаем сытым, мы убеждаем людей, у которых острые проблемы отсутствуют или по крайней мере отсутствует четкое понимание, что их острая проблема решается вашим предложением. Все. Значит, нам нужно, прежде чем продавать что-то, прежде чем вносить предложение, нужно понять, где проблема. Или как человек видит эту проблему. Вот, например, у нас э, плохая рентабельность розничных магазинов в сети. Да, возможно, что финансист полагает, что нужно уменьшить затраты, меньше платить продавцам, перевести их всех на переменную оплату, уволить грузчиков, пускай продавцы сами потаскают. А вот мы выйдем на нормальную прибыль, и тогда все будет нормально. А директор по продажам думает, да наоборот, если мы сократим штаты, и уменьшим зарплату продавцам, то э, профессионалы уйдут в другие салоны, Да, у нас останется, извините, отребья, которые просто некуда деваться, и которые просто пытаются социализироваться за любые деньги. Вот, значит, не будет уделяться время обслуживанию, а продукт наш сложный, сам сполок не уходит, и, следовательно, мы получим уменьшение оборота. Может такое? Может. А мы хотим предложить, наоборот, увеличить оклад, чтобы привлечь на службу более профессиональных людей. Финансист говорит, да, вы что, обалдели? У нас магазины и так мало рентабельны. Какой оклад увеличить? Наоборот. Что они там пятеро делают? Двоих оставить? И на полностью на переменной оплате. А мы понимаем, что такое полностью на переменную рынок труда не позволяет. Как дурак пойдет на полностью переменную оплату. А проблема какая? Магазин не рентабелен. Ну, это так, я очень грубо описал. Без полутонов. А ведь еще и полутона могут быть. То есть может быть, что одну и ту же проблему мы собираемся решать совершенно по-разному с разными субъектами федерации. Легко. Потому что проблема есть в магазине рентабельно. А с точки зрения финансиста вообще надо отказываться от розницы, нечего ей заниматься. А с точки зрения маркетинга надо ей заниматься, потому что есть понятие «вертикальная интеграция». Кто прав? Не знаю. То есть вы уверены, что ваши правота абсолютно очевидны, что вопрос рентабельности надо решать только вот так? А, влад... а акционер вообще считает, что бездельников набрал и думать больше надо? Так, образно говоря. Так что трудно понимаете, в этой ситуации. Значит, мы должны что? Понимать, а какие проблемы есть и как человек их видит. Потому что, например, если человек видит, что решать проблему нужно путем сокращения издержек, это единственный способ, как вы думаете, он воспримет вашу идею о увеличении издержек? Можно угадать с трех раз сразу, да? Он решит, что вы просто идиот, да? Значит, пока мы не изменили его точку зрения, что уменьшение издержек не единственный способ, этот прием называется расширение картины мира. То есть перед тем, как начинать убеждать, надо показать человеку, что картина мира неполная. что он видит только часть вопроса. Он, например, не видит рыночного, он не видит рыночного позиционирования. Может быть, он не учитывает, внимание, сложность продукта. Может быть, он при этом мыслит категориями. Коллеги, не пытайтесь сейчас найти сразу бизнес-решение. Кто-то да? иногда бывает, сразу с ходу решения пытаемся найти. Э -э Настоящее бизнес-решение в онлайн не вырабатывается. Да? Вот. то есть это не та ситуация, как все время был анекдот про Михаила Сергеевича Горбачева, если кто помнит, да, что там он говорил, говорит про сокращение, что сокращение аппарата, а деревенские слушают, слушают, говорят, Михаил Сергеевич, ты, нам объясни ради бога, если аппарат сокращать, что, змеевик, тогда удлинять придется, да? Ну, в самогонном аппарате в смысле. Вот. то есть каждый о своем, да, поэтому не надо таких быстрых решений в онлайн, что если аппарат сокращаем, то змеевик удлиняем, да? Ничего хорошего из этого не получится. Действительно, вы совершенно правы. Для того, чтобы человек понял, что его картина мира неполная, нужно в эту картину мира ввести дополнительные факторы. Например, что мы не дискаунтер и продаем не колгейт и не стиральный порошок миф, а сложный продукт. Сложный продукт требует диалога между продавцом и покупателем. Предполагается, что диалог должен вести квалифицированный человек. Многие покупатели не разбираются. Значит, мы себя позиционируем вместе с магазинами такими, такими, такими. Да? То есть, вот это и есть, называется, расширение картины мира. То есть, человек не прав не потому, что он тупой рот, как мы часто думаем, да? а потому что он видит только часть вопроса. Значит, пока мы ему не показали весь вопрос, достаточно бесполезно, вносить предложение, потому что ваше предложение не вписывается в его картину мира. Идея понятна? А чтобы понять, как он видит ситуацию, что требуется, вот этот этап ориентации. Например, мы заявляем о проблеме и спрашиваем мнение человека о том, как его решать. Человек говорит, я считаю, что надо сокращать издержки. Мы говорим, а скажите, пожалуйста, можно ли узнать, вот, с чем связана именно такая точка зрения. Человек еще что-то расскажет. да? То есть вот человек изложит, как он видит картину. И мы видим, ага, картинка мира, то в ней не хватает существенных фрагментов. Человек не учитывает там, позиционирование раз, сложности продукта два, рынка труда три. Может быть, еще каких-то факторов четыре. Значит, он мыслит исключительно с позиции финансового контура. И не, не понимает, что в этом случае мы получим петлю отрицательной обратной связи. Потому что мы сократим издержки и убьем оборот окончательно. То есть будет минимум издержек, а оборот еще меньше. А, кстати, многие компании попадают в эту петлю отрицательной обратной связи. Потому что действуют под влиянием только фрагмента рынка. Это чем полезно организационный девелопмент? Да? Ты видишь не один кусок, а всю картинку в целом. И ты говоришь, ребята, вот, исходя из картинки, вы не прав. Идея сама это понятна. Я привожу это такой пример иногда одиозный достаточно. Вот. Смотрите, я вам предлагаю, хочу предложить вам идею корабля металлического. А вы предлагаете проверить на практике мои теоретические выводы Предлагаете мне принести сюда тазик с водой и бросить туда металлическую гайку. Что будет с гайкой? Гайка утонет. Вывод, металлические корабли не могут плавать. Почему? Если все, что вы знаете о мире, это тазик и гайка, вы абсолютно правы. То есть в вашей картине мира это логично. Да? Гайка металлическая. Для того, чтобы зачем строить корабль, когда можно провести маленький эксперимент. Вот бульк, Ребят, на вы мне рассказываете, что у меня, какие, какие к черту выкладки. Вот, жизнь показывает мою правоту. Я всегда привык опираться на практику, уберите ваши теории. Не слышали таких аргументов, кстати, не раз? Вот. вот практика, что показывает. Я говорю, да, если все, что мы знаем о мире, гайка и тазик, вы правы. Но прежде чем человека убеждать в формулах, в чем его надо убедить? когда вы увидели, что его картина мира ограничивается гайкой и тазиком что есть ряд других аспектов бытия, что есть там понятие «закон Архимеда», там вытеснение биома, да, и что, несмотря на то, что гайка тонет и корабль железный плавает, нет никакого противоречия, но для этого нужно знать чуть больше, чем гайка и тазик. Во-первых, очень важный момент, как говорить и в какой последовательности говорить, А Я, же, я же говорю, это надо работать пока вопросами, до презентации мы еще не дошли. И обычно проблема в том, что мы как раз начинаем рассказывать о законах, не выяснив, как мыслят человек. А второй вопрос, как мы начинаем это рассказывать. А в-третьих, какая у нас позиция? Позиционировали ли нас, как эксперты? Потому что, если мы чему чмоприбудны, то, собственно, никакие рассказы от нас услышаны не будут, коллеги. Да? Мы ж, давайте все в совокупности смотреть. Да? Вопрос не столько, что рассказывает, а вопрос, кто рассказывает еще. Да, если рассказывает дядя Джон Смит большой седой бородой, ну, я иногда тоже там участвую в определенных там собраниях, говорю, коллеги, я понимаю, что вам мешает, что меня зовут Александр Фридман, а не Джон Смит, и у меня нет большой седой бороды. Есть такой анекдот о консультантах. Нужно иметь седые волосы, чтобы выглядеть солидно, и геморрой, чтобы выглядеть беспокойно. Говорю, Сколько у меня ни того, ни другого, то я бы еще мало убедить. Я говорю, наверное, если бы я перешел на английский и имел бы на, на груди табличку там профессор гавард да, то все то, что я говорил, бы воспринимали как вот так. Да? Давайте уберем контент, давайте вдумываться в сути дела. Говорю, не надо думать, правду ли я говорю. Это у меня один, иногда, аргумент. Говорю, коллеги, вы сейчас, по-моему, думаете, вру ли я? А зря. Я предлагаю просто включить голову и начать думать, вместо того, чтобы сидеть и думать в руле. Потому что все, что я сейчас рассказываю, поддается логической проверке. А вы сейчас, говорю, вместо того, чтобы включать мозги, смотрите на меня и думаете, стоит ли верить этому уроку. Не надо думать, не надо играть в вере-не Да, Включайте голову, дальше разберетесь. Что я вижу по глазам, что вот они не думают, а смотрят и думают, что надо ли ему верить. Верить не говорю, вообще не надо. Вера нужна там, где нет знаний. Вера и иррациональна. Знание рационально. Я говорю, включайте голову, будут знания, не нужна вера. Все, точка. Ну, это, кстати, пример, как иногда можно ломать стереотипы. Да? Потому что, когда есть такое подозрение, что люди сейчас не думают, а вернее, думают не о логике, а о том, верить ли. они надо верить, давайте думать. Там и решить. Идея ориентация понятна? Значит, прежде чем предлагать, нужно понять, как человек видит эту проблему. И вообще, считает ли он, что это проблема. Какими методами выполняется этап ориентации? Превалирует, значит, вся невербалика, естественно, остается. И превалируют техники слушания и техники вопросов. Вот об этом мы сейчас и будем говорить.